Глава 18 Но когда речь идет о таинственном декане, счастье никогда не бывает долгим. Мои мечты, что сейчас он сядет рядом со мной и будет охранять всю дорогу, разбились моментально. Гарон тут же шагнул вперед и сел возле Бауреля. Они сразу начали что-то очень тихо обсуждать. А меня Гай опять потянул за руку и усадил рядом с собой в середине микроавтобуса. Слава Богу, у окошка. Расположившиеся рядом студенты тут же начали предпринимать попытки потискать Гришу с красоткой. Перевешивались через спинки кресел, тянули руки. Гриша достаточно охотно шел на контакт и громогласно оповещал всех и каждого в салоне, что он мальчик-красавчик. Красотка на людей поглядывала настороженно, отступала подальше по моей руке, царапая меня при этом, и периодически издавала какой-нибудь непонятный Чири-кирик. Студенты в который раз интересовались, как мне удалось приручить нелюдимую птичку, а я машинально отвечала, что приручила ее не я, а Гриша, и вообще виноват во всем эксперимент. Я испытывала разочарование. Ни на что особенно не рассчитывала. Но так хотелось, чтобы Гарон был полегче в общении и чтобы сидел у меня под боком. Например, тоже мог бы поинтересоваться моей новой птицей. Его же заинтересовал в свое время говорящий попугай. «Ну и пусть», — подумала я. «Если ничего не поможет, научу красотку говорить. И это будет первая говорящая птица из этого мира». Тогда меня точно признают великим ученым, дадут местную Нобелевскую премию, а Гарон станет кусать локти, что вовремя не распознал такой талант и не оценил такое сочетание красоты и интеллекта. Главное, чтобы у красотки строение голосового аппарата подходило для человеческой речи. Ведь и попугаи в этом плане неоднородны. Жако, например, могут говорить даже лучше Григория. Очень по-человечески. А вот неразлучнику сложно болтать по-нашему просто из-за анатомических особенностей, а не то, чтобы у них мозгов нет. Правда, с обычным «привет» они справляются неплохо. В этот момент мы, наконец, тронулись. Машина поехала совершенно бесшумно. И вдруг в открытое окно донесся знакомый девичий голос. «Меня подождите, я тоже хочу в серебристую рощу». «Магистр Гарон, возьмите меня, пожалуйста». Наш водитель резко затормозил, а мы все срочно открыли окна пошире и высунулись в них. «Красотка!» — крикнул Гриша. Этим утром он выучил имя своей возлюбленной, но подозреваю, что знал и обычное значение этого слова, потому что говорил явно о крохотной девушке, которая с небольшим чемоданчиком бежала за нашим бертуари. И в этот момент я заметила, что Гай, сидящий возле меня, начал краснеть. Одновременно покраснели еще два парня поблизости. Гарон кашлянул в кулак, открыл дверь и высунулся наружу. Красиво нахмурился. Милесса, в чем дело?» — строго поглядел он на свою секретаршу. «Ах, магистр Гарон!» — затараторила феечка. Я внезапно ощутила, что мне очень хочется поехать туда с этой группой студентов. «Позвольте мне, я буду выполнять все свои обязанности, все бумаги у меня с собой». «Что-то раньше ты не рвалась туда», — задумчиво процедил Гарон. «Да, но сегодня утром я осознала, что никогда не была там, а ведь студенты рассказывают легенды об этой базе. Позвольте мне, пожалуйста». Она разве что не топнула ножкой, чтобы добиться своего. «Ребенок, красивый, умный ребенок», — подумала я про нее. Но вообще все это, конечно, немного странно. «Ладно, залезай», — вдруг рассмеялся Гарон. И изящная феечка, не воспользовавшись галантной рукой декана, впорхнула в микроавтобус со своим чемоданчиком. «Парни рядом со мной, включая Гая», Стали похожи на вареных раков. Опустили глаза. Лишь самый смелый из них осмелился посмотреть на фею и сказать: э эм, хр, садись со мной, что ли. Нет, садись сюда, тут же проснулась конкуренция в другом. Ты, топай отсюда, тут мелесса будет сидеть. Здесь самый лучший вид из окна. Ты должен уступить. Вышеупомянутый тей с возмущением поглядел на соседа. Совсем скрубо рухнул. Может, сам место девушки уступишь? "Мальчики, не ссорьтесь", безмятежно улыбнулась Милесса, окинула нас всех взглядом, задержав его на мне, моих птицах и Гае. Вдруг опустила глаза и тихо сказала: "Я сяду вот тут". Возле нас с Гаем было свободное место. Поближе к Птичкам. Милесса, я рад тебя видеть, выдавил из себя красный как рак Гай и больше не отводил от нее глаз. Соберись, тряпка, прошептала ему я. Ты ведь мог раньше с ней нормально разговаривать. Ну, краснел, ну бледнел, но ну, не заикался. Возьми себя в руки. А сейчас как-то совсем кроет, прошептал мне куратор в ответ. Значит, вот она, судьба. Я поехал с тобой, чтобы опять встретить ее. От судьбы не убежишь. Век мне страдать по ней. Я вздохнула. Видимо, чтобы разрядить обстановку, щебетать с всю дорогу придется мне. Но я, разумеется, из дружеских чувств, приложу все усилия, чтобы включить Гая в непринужденную беседу хотя вообще-то предпочла бы прислушиваться, о чем болтают Горон с Баурелем. Кстати, сколько нам ехать? Мы ехали уже три с половиной часа по пересеченной местности. Леса сменялись полями, иногда можно было видеть черепичные крыши сел и маленьких городков. Драконы в небе не летали, так что пейзаж был мировой, яркий, но не то чтобы очень уж фантастический один раз баурель даже раздал нам бутерброды и маленькие стаканчики с соком неизвестно откуда взявшиеся и тут когда мы въехали в очередной лес горон вдруг рявкнул остановитесь М -м -м, пожалуйста и выглянул в боковое окошко его ноздри раздувались словно он принюхивался ты тоже ощущаешь любезный магистр декан достаточно громко произнес баурель Эманации смерти, где-то рядом. «Тихо, магистр!» — шикнул на него Гарон. Оглянулся на нас и повел рукой, видимо, устанавливая полок тишины, как это делал Дренер. «О, как интересно! Запах смерти!» — обрадовался Тей. «Да не ори ты!» — прошипела Мелеса. «Когда это запах смерти был к добру?» «Вот именно!» «Все может оказаться хуже, чем просто приключение», — поддержал ее Гай. За время путешествия он освоился и увлеченно болтал с секретаршей. А у меня появилась возможность посидеть, глядя в окошко. При словах запах смерти как-то нехорошо засосало под ложечкой. Помнится, на земле я видела фильм с таким названием. И звучит это словосочетание не столько романтично, сколько зловеще. Вскоре озабоченные Гарон и Баурель сняли полог тишины. «Всем оставаться в бертуаре, строго сказал декан. «Я посмотрю, в чем дело. Это не территория Академии, но мы обязаны зафиксировать происшествие. Магистр Баурель останется с вами. И прошу без лишних вопросов, господа адепты. Возможно, это просто труп какого-нибудь дикого животного». «Как же, как же!» скептически прошептала нам с Гаем Милеса. «Я, между прочим, тоже природный маг, и все это чувствую. Там человек. Мертвый. Или люди. Брр. «Я была за то, чтобы остаться в биртуаре и не нарываться на встречу с какими-либо трупами. Ни человеческими, ни трупами животных. А вот окружающие парни и две девушки, что были в нашей команде, разочарованно вздохнули». «Ну, ноги-то дайте размять!» — взмолился тот парень. Его звали Оли, что пытался согнать Тея с насиженного места ради мелесы. «Уже три часа едем, магистр-декан, но мы никуда не пойдем от бертуари, максимум за кустики». И, словно желая помочь, ему заорал Гриша. «Какать, какать хочу!» «Чирикирик!» — поддержала его красотка. Вообще-то это было самое важное высказывание из лексикона Григория. И означало оно, что дело плохо. Либо сейчас его желание будет удовлетворено над раковиной, либо... Плакал мой чистый ковер. «Магистр декан, простите!» — крикнула я Горону, выходящему из микроавтобуса. «Если не дать моим птичкам сходить в туалет, то, боюсь, они что-нибудь испачкают, например, меня». Несколько мгновений Гарон недоуменно глядел на меня. Потом рассмеялся. Даже морщина на лбу расправилась на несколько секунд. — Ладно, адептка Мошкина и все остальные, можете выйти из бертуари. Не уходить дальше вон тех кустов. Магистр Баурель, отвечаете за этих оболтусов головой, если, конечно, они не свяжут вас по рукам и ногам. Тут уж я буду вынужден карать только их. Легкая усмешка. И все же у тебя есть сердце, — подумала я. Ты не дашь погибнуть людям и птицам без туалета. И мы начали вылезать из бертуари. Я велела Грише и красотке через него не улетать далеко, а то от этой истории с запахом смерти как-то не по себе. Мы сгрудились возле микроавтобуса, Баурель стоял на страже поблизости. Краем глаза мы видели, как на солидном расстоянии от нас остановились два других биртуарей. И из них тоже высыпали адепты и сопровождающие преподавателей. Видимо, решили, что у нас «копчиковая стоянка» и собрались присоединиться. Сноска «копчиковая стоянка» — земное выражение из туристического сленга, обозначающее остановку транспортного средства — машины, байдарки, катамарана и так далее с единственной целью — размяться и, может быть, отойти за кустики. Гарон постоял, водя в воздухе носом, и уверенно направился к какой-то тропинке. «И ведь никто не расскажет нам правды. Если там катастрофа, то есть что-то интересное, то мы никогда не узнаем», — вздохнул Тей. «Никто ведь не думает, что мы уже третий курс и можем помогать». «А ведь верно», — поддержала его Мелеса и вдруг заговорщицки прошептала нам. «Подождите, ребята. Я думаю, это можно исправить. Магистр Горон, магистр Горон, подождите меня. Я с вами. Я никогда не видела трупов. Мне интересно». И бегом бросилась за великим и ужасным. Тот уже скрылся за кустами, поэтому мы не видели, схватил ли он ее за шкирку. Видимо, нет, потому что никакая фея обратно к нам не вылетела. Кстати, а почему бы ему и не взять ее с собой, если Мелесса считается полноценным взрослым магом? Это с точки зрения половой и ментальной зрелости она маленькая, а с точки зрения магии очень даже взрослая и обученная. Отсутствовали они минут пятнадцать. Все это время Баурель как цербер наблюдал за нами. За кустики отпускал парами, а одной девушке, которая не желала идти туда в паре с подругой, Пригрозил, что отведет ее сам. Угроза подействовала, она выбрала общество подружки. А когда вернулись Горон с Мелесой, декан выглядел мрачнее тучи. На Мелессе просто лица не было. Бледная, маленькие пальчики трясутся. Похоже, на всю жизнь насмотрелась на трупы. А Горон не прогнал ее в воспитательных целях. Он такой. При ее я толкнула Гая. «Сделай то, что нужно, то, что хочется». «Но», — начал Гай, — «делай, пока кто-то другой не отважился», — рявкнула я ему в ухо. То есть заорала шепотом, привстав на корточки, потому как ухо у Гая очень высоко. Гай тоже побледнел, сделал решительный шаг и своей здоровенной ручищей обнял Мелиссу за плечи. «Ну все, все, я рядом, маленькая» краем уха услышала я и мысленно похвалила друга. Половозрелая феечка или нет, а мужская поддержка ей точно сейчас не помешает. И Гай заработает себе плюсиков в карму. «Грузимся», — мрачно скомандовал Гарон. Одновременно напуганные и заинтригованные, мы полезли в биртуаре. Гай буквально занес Мелессу в него. В полной тишине мы тронулись даже Гриша молчал. И вдруг тишину прорезал голос великого и ужасного. Похоже, декан решил все же поставить нас в известность, что там такое случилось. «Господа адепты, ситуация оказалась сложнее, чем я думал. Найдено три женских трупа. Причина смерти не ясна. Я уже сообщил властям, и дальше не наше дело». «Интересно, как это он сообщил властям?» — подумала я. Но сейчас было не время гадать об этом. К Академии этот инцидент, по-видимому, не имеет отношения. Однако с этого момента я объявляю режим повышенной осторожности. Территорию базы в Серебристой Роще запрещено покидать без сопровождения преподавателя. Особенно это касается тебя, адептка Мошкина. Он вывернул шею и блеснул на меня глазами. «Тебе за территорию только со мной. Все поняли? За неисполнение отчисления с факультета». «Поняли», — нестройным хором ответили мы. «Может, и имеет», — тихо пролепетала Мелеса. «Они все точно такие же». «Такие же, как кто?» — изумленно переспросил Гай. «Ну, как те девушки, которых убивали рядом с Академией?» Я картинку в газете видела. И эти очень похожи. Они как живые, но при этом совершенно мертвые. И все они... Она вдруг осеклась и бросила испуганный взгляд в спину горона. Нет уж милесса, сказала А, говори и Б, потребовала я, видя, что она явно вполне пришла в себя после созерцания трупов. Милесса опустила взгляд, раздумывая. Но тут вмешался беспардонный Оли. «Что, все три тоже попаданки?» — удивленно переспросил он. К счастью, не очень громко. Горон вроде бы не услышал, а я застыла с раскрытым ртом. «Интересно!» — вмешался Гриша. Я проигнорировала его. «Что, все три тоже попаданки?» — эхом звучало у меня в ушах. В данном контексте это не столь интересно, сколь страшно. То есть, получается, все эти девушки, которых убивали за пределами Академии, но недалеко от нее, были из других миров? Кто-то прицельно убивает попаданок, причем каким-то странным образом неизвестным даже ученым из Академии. Нехорошие мурашки снова пробежали по спине. Вот ведь, знала, что какая-то подстава будет, и пожалуйста. Подстав даже две. Первое — избыточное количество женихов. Вторая — угроза смерти. Ведь теперь понятно, почему Горон взялся сам обеспечивать мою безопасность. Ясно и почему поехал в Серебристую рощу. Самоуверенный, однако, мужик, — подумалось мне. Ведь не уследит, убьют меня и, наверное, будут какие-нибудь проблемы с земной администрацией. Но прежде нужно разобраться. Ребята вокруг отводили глаза. На Оле активно цикали и называли идиотом. Гриша, которому нравилось слово «идиот» на любом языке, повторял местный вариант. «Нет, а что?» — возмущался Оли. «Я же не знал, что она не в курсе». «По-моему, все слышали распоряжение не пугать вновь пребывающих попаданок всякими слухами», — набрасывался на него Тей. «Ребята, спокойно», — взяла себя в руки я. «Просто прошу с этого места поподробнее. Мне, знаете ли, нужно сориентироваться в ситуации». «Ну, чего уж теперь», — пробубнил Гай. «В общем, тут и рассказывать нечего. В последний год стали убивать попаданок. Именно женщин, больше молодых. Неважно, адептки Академии они или еще кто-то. Если убивают адептку...» то всегда вне стен Академии. Видимо, потому что она хорошо защищена. Убивают странно, неизвестным образом, причем тела находятся в каком-то своеобразном омертвении. Как Мелесса сказала, они словно живые, гниения нет, но и жизни в них нет тоже. Следы магические или еще какие-либо отсутствуют. Так что следователи даже самого высокого уровня не могут провести экспертизу. Ну и все, собственно говоря. Чего тут еще рассказывать? По правде говоря, мы за тебя волновались, пока не выяснилось, что тебя охраняет сам Горон. А он что, Господь Бог, что ли? Вспыхнула я. Его охрана полная гарантия безопасности? Может и зря, потому что я уже не раз убедилась, что следит за мной Горон хорошо и появляется всегда в нужный момент. Правда, опасности до сих пор были игрушечные. «Нет, не Господь Бог, конечно, он просто...» И Гай осёкся, бросив настороженный взгляд в спину Горона. А Мелесса слегка ткнула его крошечным кулачком. К счастью для моего куратора, Горон был полностью увлечен беседой с Баурелем под пологом тишины. Может, и звукоизоляцию снаружи поставили, чтобы их не отвлекали от важного обсуждения. «Просто что? Великий и ужасный?» — ехидно переспросила я. Что-то после новостей о загадочных убийствах меня распирало агрессией к этому миру и его сюрпризам. Очарование декана тоже отступило. На него я сердилась, может, даже больше, чем на всех остальных и все остальное. «Да просто он маг вне уровней, самый сильный и умелый в академии», — сказал Гай. «Что, даже сильнее наших молодых драконов?» — удивилась я. «Конечно!» — рассмеялись ребята. «Куда этим молокососом до великого и ужасного?» «Ладно, хорошо, я поняла. Вы следовали распоряжению не пугать попаданок и не слишком волновались за меня, потому что... Ну, я вам не родной человек. И потому что меня охраняет горон. Все поняла. Обиды не держу». Но возникает другой вопрос. А откуда вообще в вашем мире столько попаданок? По правде, до сегодняшнего дня я думала, что есть я с земли, ну, может, еще пара человек по обмену на других факультетах тоже с земли. А оказывается, их сколько угодно, и всех убивают. «Не всех», — капризно поморщилась Мелесса. «Между прочим, убивают меньшую часть». «Ох, спасибо, успокоила», — саркастически усмехнулась я. Так откуда столько попаданок? «Вообще-то не столь уж много», рассудительно сказал Гай. «Я читал сводки Министерства порталов и межмировых связей. В среднем в год в наш мир прибывает около 20 попаданок и столько же попаданцев мужчин. По обмену. Согласно договорам о межмировом сотрудничестве. А что тебя удивляет? Кроме того порталов в твой мир, который нашли недавно, есть и другие» в разные миры. Видишь ли, древние маги, о которых сохранились лишь легенды, открыли их достаточно много. Потом почему-то закрыли. А в последние лет пятьдесят их активно находят и открывают снова. Некоторые сразу закрывают обратно, потому что за ними опасные миры с чудищами. Другие оставляют открытыми и начинаются взаимные делегации, договоры о сотрудничестве. Академия активно сотрудничает с разными мирами, где тоже есть магические учреждения. Адепты по обмену прибывают. Насколько я знаю, на разных факультетах сейчас параллельно с тобой учатся еще пять или шесть попаданцев. Есть сотрудничество и в других областях, вне науки и обучения. Да, вмешалась Милесса и поежилась. Например, эти три девушки были работницами из другого мира какой-то неизвестной мне расы, с такими длинными ушками. Две молодые и одна пожилая. Кожа у них фиолетовая, у нас таких нет. Там, видимо, мир бедный, и некоторые умудряются получить визу на работу у нас, вкалывают горничными или в поле. Гастарбайтерши, — подумала я. Бедные гастарбайтерши, которые приехали заработать себе на жизнь, а их убили. «Понятно», — кивнула я. «А вы не находите, что это какой-то беспредел? Администрации других миров не возмущаются, что у вас убивают попаданок?» «Возмущаются, конечно, но смертей-то немного», — продолжил Гай. «Так что просто при заключении договоров их информируют, что есть небольшой риск для жизни». «Небольшой», — усмехнулась я. «А самих попаданок, прошу прощения, информируют?» Меня вот не проинформировали. Критины поддержал меня Гриша. Вроде бы это остается на усмотрение администрации того-другого мира, а она обычно выбирает не ставить в известность, сказал Гай и опустил глаза. Ведь обычно ничего не случается. Все понятно, подумала я. Меня развели как маленькую. Разумеется, Иван Семенович знал. Мне не сказал. Знал, кстати, и про эксперимент, поэтому интересовался, нет ли у меня парня. Дальше все тоже становилось на свои места. Загадочное предупреждение Куримела, То письмо, что он прислал мне голубиной почтой. Настороженность Гарона, когда я начала расспрашивать про безопасность моего пребывания, его раздражение, то, что он лично взялся охранять меня. Странный запрет покидать территорию Академии без сопровождения самого могущественного мага. Вот ведь, а я думала, в сказку попала. «Остановите машину!» — крикнула я громко. «Мне нужно поговорить с магистром Гароном. Срочно!»